Глава десятая. Я открыла дверь и посторонилась. Когда Халк вошёл, расправила плечи и воинственно сложила руки на груди, чтобы он не думал, что я испугалась. Но сразу предупредила, наставив на соседа палец, стоило ему закрыть дверь и повернуться. «Только попробуй распустить руки, ты труп!» Боксёр вытер ноги о коврик и очень тяжело посмотрел. Конечно, с фатальностью я переборщила, но в обиду себя давать не собиралась. Факт. «Я не бью женщин». Ответил, на самом деле, наверняка мечтая свернуть мне шею. Глаза так и сверкали льдом. «Даже таких, как... как...» Боксер прошелся по мне взглядом, и тут его заклинило. Видимо, комок злости оказался таким большим, что перекрыл ему словесный поток. Недолго думая, я решила бедняге помочь. «Каких? Добрых? Отзывчивых?» — задала наводящий вопрос. «Может быть, таких, которые в мороз не то что пса, даже гоблина в дом пустят?» «Как ты!» — наконец разродился звуками враг и так искренне сжал кулак, хватив перед моим носом воздух, что я даже себя зауважала. Вот оно какое, оказывается, вселенское зло, очень похоже на Наташу Фиякину. Но боксёр что-то излишне напрягся. Может, и правда магнезия в мозге ударила или испуг не прошёл. «Чего доброго, после такой-то ночки ещё и нурезом бедняга начнёт страдать». Протянув руку, осторожно похлопала парня по плечу. «Ладно, выдохни, Халк!» разрешила. «Так и быть, давай завтра о моей доброте поговорим, когда оттаешь. А то ты не зеленый, а синий. А сейчас вернемся к условиям». Парень молчал, и я стала загибать пальцы. «Значит так, мои требования такие. Купишь торт, а лучше два. Самых вкусных и обязательно дорогих. Я на себе любимой не экономлю. Дальше никаких девушек ночью. И не смотри на меня так, как будто я твоя мама, а у тебя период сперматоксикоза». «Да, представь себе, что дома я привыкла отдыхать, а не слушать вопли Дездэмона из-за стены. Вот съедешь на новую квартиру, там и води, кого захочешь». «Всё сказала?» «Нет», — честно качнула подбородком. «Я только начала, и скажи спасибо, что вообще с тобой разговариваю». «Спасибо не сказал, но выдавил с заметной неприязнью». «Чего ещё ты хочешь?» «Отлично, договариваемся дальше. Подземный паркинг, стоянка моя, и это не обсуждается». «Что?» Ну вот, как только дело коснулось любимой игрушки спортсмена, так он сразу же взбеленился. И голос из хрипоты прорезался. «Личная крутая тачка, это вам не девушки». Наполз вперёд, сцепив зубы. «Не дождёшься!» Я прищурила глаз и тоже выпятила грудь воинственной повыше. Мне не хватало роста и каблуков, но отнюдь не холода в голосе и смелости. «Повторяю ещё раз, крокодил, стоянка моя!» А ты, если слово дал, так держи, или хочешь снова босиком по снегу побегать? — Не угрожай мне, ведьма. Забыла, что я уже внутри, а не на площадке. — или надолго? — усомнилась, кивнув в сторону мура который крутился у двери, поджав хвост. — Похоже, твоему псу срочно нужна прогулка после чужого тортика. И если он вдруг здесь нагадит? — О, Халк, поверь. Вот прямо искренне пообещала, грозно вскинув палец. — Я ужом извернусь, но ты все дочисто вылежишь. «Теперь закончила?» — сквозь зубы спросил сосед, и я решила больше его не злить. «Нет, ну надо же дать человеку возможности выдохнуть». Отступив, повернулась к своей спальне. «Уберёшь безобразие, на кухне и можешь отдыхать. С Новым годом, Индюков! С новым счастьем!» «Я Беркутов!» — рыкнул боксёр, оскорблённым львом. Мою улыбку осветил блеск отомщения. «Не сомневайся, Масик, я запомнила». «Никогда! Ещё никогда я не встречал таких девушек!» Я не стала скромничать. Взявшись за ручку двери спальни, обернулась и пожала плечами. «Да, я такая одна». «Ну а что тут скажешь?» — на щеке Егора Беркутова дернулся мускул. «Хуже, чем жить с тобой, ничего быть не может». «А вот это он очень зря сказал. На самом деле, не я первая начала войну». «Еще одно кривое слово, крокодил, и так и быть. Докажу тебе, что ты по-настоящему прав», — пообещала. «Я не жалею, что в первый вечер выставил тебя за дверь» жель с лестницы не спустил! Твоему заду это бы пошло на пользу!» «Что? Ах ты, Халк!» Я сняла с ноги тапку и запустила ею в боксера. Фыркнув от злости, гордо развернулась, чтобы уйти хлопнуть дверью. Но в этот момент он вернул мне тапку, метко попав ею по моей заднице. Весьма ощутимо, надо сказать. р, -р, -р спокойно, Наташа! Я лапочка, лапочка! Я сама прелесть! Где мой Новый год? Хочу за стол!» утки, мандаринам, романтической мелодраме и вину. Потому что если не сдержусь отвечу, мы с гоблином точно подерёмся. Ведьма. Та-дах. Глава 11. Я уснула поздно в спокойной квартире. Больше за стеной никто не стонал и не падал с дивана. Правда, в прихожей жалобно поскуливал Амур, мучаясь животом, каждые полчаса выгоняя хозяина на мороз. Мне бы их пожалеть, но чувство справедливости шептало. «Так им и надо, нечего на чужое зариться». Я досмотрела фильм, пощипала утку и почти на два часа застряла в социальных сетях, принимая поздравления и переписываясь с друзьями. Напротив имени Жорика светился зелёный значок, но я старалась его не замечать. И когда уже в полпятого утра он прислал мне улыбающийся смайлик и поздравление, захлопнула ноутбук и легла. Долго смотрела в потолок, слушая за дверью шаги боксёра и думая о своём. Да так и уснула. А вот когда проснулась, за окном стоял день. По-зимнему солнечный и морозный. Он заглядывал сквозь шторы новогодним настроением, мягко освещая уютную спальню. За короткую ночь и утро под одеялом успело скопиться тепло. Мне снилось что-то приятное, и в этот выходной день я бы предпочла и дальше лежать сурком в постели, не подавая признаков жизни, если бы обильный ночной ужин не закончился чашкой чая. С физиологией не поспоришь, так что хоть глаза и слипались а пришлось встать одёрнуть на себе пижаму и направиться в туалет. Подслеповато поглядывая одним глазом, чтобы не поймать лбом угол, я вошла в ванную комнату, закрыла дверь на замок, сняла штаны и, широко зевая, села на унитаз. Чертыхнулась, обнаружив, что тот оказался с закрытой крышкой. Привстав, попробовала её открыть, но у меня ничего не вышло. Что за ерунда? Подавив зевок, я натянула штаны и повернулась. Подёргала крышку туда-сюда, но она упрямо не поднималась. Даже не шевелилась, словно ее намертво приклеили к сиденью. Но ведь такого не может быть. Я потерла глаза, прогоняя сон. Усиленно поморгала. И когда глаза открылись шире, наклонила лицо ниже. Пощупывала сиденье рукой. Чего? Рот изумленно распахнулся. Идиот! Только полный кретин мог до такого додуматься. Унитаз весь, весь был наглухо обмотан скотчем. На прикреплённой сверху бумажке красовалась надпись «Нажми слив». «Зачем?» А вот не знаю, зачем, но я нажала и чуть не взялась от звука спускаемой из бачка воды. Видимо, недосып скверно влияет на человеческий мозг, иначе бы я удержалась от такой глупости. Со знакомым звуком организм приготовился расслабиться, и я, опомнившись, бросилась из ванной комнаты в спальню в поисках ножниц. Затанцевала чемодан отыскивая маникюрный набор. Искать ножницы побольше в незнакомой квартире не рискнула. Терпение грозило вот-вот оборваться с тоном поражения. Отыскав инструмент, пулей побежала назад. Встала на колени и принялась кромсать скотч, который оказался таким крепким и липким, что, зараза, стыло его отодрать, снова прилипал куда-нибудь ещё. Если не к унитазу, то к моей плюшевой пижаме. Нет, ну что за пакость? От обида защипала в глазах. Ненавижу, Халка, ненавижу своего наглого и подлого соседа. но погоди, и доберусь я до тебя по-настоящему. Ты ещё узнаешь. «Ещё пожалеешь! Ух, я тебя проучу!» Когда крышку наконец-то удалось открыть, я была вся красная на тоге и ярости. Сидела на унитазе, поджав ноги, сжав над головой кулаки, от пяток до груди, утыканная рваными кусками проклятого скотча и с жутким оскалом на лице. Если бы меня в этот момент кто-нибудь увидел, ей-богу, он бы испугался. На кухню шла как зомби, видя перед собой одну единственную цель. Егор Беркутов, чисто выбритый, в джемпере и джинсах, опершись бёдрами о подоконник, стоял у окна, держал в руке кружку с горячим чаем и смотрел на моё приближение. Когда я появилась, бросил взгляд на наручные часы и одобрительно кивнул. «Молодец, быстро справилась, не ожидал. Так и быть, на сегодня с тебя хватит». Мои губы беззвучно зашевелились, а руки приподнялись и схватили воздух. «Я тебя... я сейчас... сейчас тебя...» «Стол на кухню верни, Мегера. Я за него заплатила не привык завтракать стоя. Это моё первое условие». В один глоток допив чай, парень отошёл от окна и поставил кружку у мойки. Приблизившись ко мне вплотную, остановился. Возвышаясь надо мной, склонил голову с такой тонкой ухмылкой, что вот вроде она есть, а вроде и нет её. Так цинично насмехаться ещё уметь надо. «Я тебя вчера услышал и привык держать слово, так что никаких девушек ночью не будет», — сказал, но тут же уточнил пока мы живем под одной крышей. Но тогда посуду моешь ты, а я выношу мусор. Это мое второе условие. И третье условие. С этой минуты ты не замечаешь меня, а я тебя. И думаю, что с этим у нас проблем не будет, иначе чья-то жизнь сильно усложнится. Смекаешь чья? Вскинул бровь. Сегодня попробую из-под земли достать агентов и разобраться с недоразумением в договоре, а дальше будет видно. Надеюсь, что на несколько дней меня хватит. Боксёр стоял чистый и свежий, как сошедший из картинки журнала обращик парня мечты. Излучал самоуверенность, оттенённую запахом лёгкого, но дорогого парфюма и силу здорового тела. И было так обидно, что у него не наблюдалось никакого тебе жара и соплей. Даже не попрыщила гада под носом ни капли. Как будто это не он ночью пробежал через весь квартал по снегу голым и босиком. А после не он нарезал круги во дворе дома с собакой до самого утра, а кто-то другой. Бедного Жорика после такой прогулки пришлось бы отпаивать малины и реанимировать, а Халку хоть бы хны. Да, стоя в это утро Нового года перед своим соседом, я думала о законе подлости и жизненной несправедливости, пытаясь унять дрожь в нижней губе и дотянуться руками до крепкой шеи Егора Беркутова, что так и манила к себе в v вырезе джемпера. «Ух, если бы я смогла его за неё потрясти!» Видимо, Халка без слов прочитал все чувства на моём лице, потому что вдруг поднял руку и похлопал меня по плечу. Да ладно тебе, выдохни, соседка. Остыни, не благодари. Вечером о моей доброте поговорим, когда я всё выясню насчёт договора. А пока постараемся друг друга не беспокоить. Это для твоего же блага. И не нервничай сильно, а то ты уже не красная, а бурая. Мне-то что, я за тебя переживаю? Кто тебя такую мегеру полюбит? «И так ростом и характером Бог обидел, так ещё и с весом налажал. Сходи лучше в ванную, остудись, а то взорвёшься, бомба!» Сказал так и ушёл. «Ушёл? Как? Как он меня назвал? Бомба?» Руки задрожали. «Убью!» Я стояла с закрытыми глазами ещё минуты две, пока засранец одевался в прихожей. Потому что если бы открыла, запустила бы гоблину в спину чем-нибудь тяжёлым, холодильником, например. «Легко сказать, выдохни!» На деле мне понадобилось выпить две чашки крепкого кофе и съесть половину коробки конфет, прежде чем я вновь смогла спокойно дышать и здраво рассуждать. А когда наконец-то смогла собрать мысли воедино, то решила, что на этот раз месть моя будет холодной. Вот прямо-таки ледяной. Потому что это не мне надо остыть, а кому-то пора наконец понять, что злить Наташу Фиякино чревато, и никакой пояс боксера не поможет. Если он вообще у него есть. Мне стоило большого труда пережить вечер в штиле и не отсвечивать, но я это сделала. Халк на самом деле собрал мусор и даже пол на кухне протёр после вакханали Амура. Так что я вернула стол на прежнее место и вымыла чашку. Ладно, с меня не убудет. Долго гуляла пешком по новому району и магазинам, любовалась красивой иллюминацией, смотрела на нарядные ёлки и, конечно же, на детей. Вот кто-то может долго смотреть на огонь и реку, а я люблю смотреть на детвору. Последние всегда меня умиляют. А уж двойняшек моей любимой подружки Маши обожаю до ума поморочения. И всё хочу своего, а его нет. А теперь, после расставания с Жориком, даже и не знаю, будет ли. Вернувшись в квартиру, приготовила себе на пару дней грибной супчик со сметаной и блинчики с красной икрой. Разделалась суткой, щедро поделившись ею с Амуром. Хитрый пёс не отходил от меня ни на шаг, пока я возилась на кухне. А когда закончила, прошмыгнул следом в спальню и сидел рядом до тех пор, пока не вернулся его хозяин выпуская в чарку в прихожую, я открыла дверь и сразу же её закрыла. Даже смотреть на халка не стала. Ещё сорвусь чего доброго. Спать легла рано, а вот на следующий день, оказавшись на работе в салоне Бамонт, в первый же свободный момент принялась кое что искать. Глава 12. Обслужив клиентку, покрутилась у центрального стеллажа с красками для волос, с которыми мы с Костей Бубочкиным работали порылась по рабочим шкафчикам, даже в подсобку заглянула, перебирая старые запасы профессиональной косметики и средств по окрашиванию, которые есть у любого парикмахера. Тщетно, пока из найденного меня ничего не устраивало. «Костя, ты не помнишь, куда мы подевали ярко-синий тоник от Телефранс, низкомолекулярный?» — спросила у друга, закрывая шкафчик. Костик как раз вошел в подсобку и сел за стол, полируя мизинец пилочкой для ногтей. «Это который термоядерный вырвиглаз?» Из экспериментальной линейки, что ли? — Да, он самый, — радостно кивнула. — Да ну его, Наташка, зачем он тебе? Эту дрянь только тронь, потом ни мойку, ни руки не отмоешь. Он, зараза, даже сквозь перчатки проникает. бр Бубочка передёрнул тощими плечами. — Не помню, где-то был. — Костик, помоги найти! — обрадовалась. — Очень надо! — Бубочка удивился. Соображал он быстро, не зря увлекался детективами. Поэтому отчасти догадался, — сощурил глаза с опаской. «Ты что, феечка, вздумала кому-то из клиентов напакостить? Неужели кто-то позволил себе лишнего? Или, не дай бог, не оставил денег на чай?» «Ты почти угадал. Только это не клиенты, а Халк, тип, с которым я живу. Представляешь, вчера утром он обмотал скотчем унитаз и обозвал меня Бомбой. Такой кретин! А еще сказал мне с подлой усмешкой, остынь, мол, да я даже не закипала!» У Костика отвисла челюсть. «Тебя? Бомбой? Феечка с твоими-то шестьюдесятью двумя килограммами?» Иногда раз в две недели мы выбирались с Костиком в спортзал и бассейн, поэтому вес мой он знал с точностью до ста граммов. «Ага». Вот сейчас, признавшись другу, я обиженно вздохнула. «Сам он дурак стероидный». «Да ты же совершенство! Даже мы с Фузиком от тебя без ума! Ты наша муза!» Расчувствовавшись, я обняла Костика. «Спасибо, друг». «Нет, вы, Халк, не кретин», — разошелся парень не на шутку, встав со стула. «Он хуже». А давай, пока он будет спать, мы ему хноя на лице слова с ошибками напишем. Что-нибудь неприличное, например, козёл или идиот. Или разрисуем так, что мама родная не узнает, под хохлому. Правда, для этого придётся пробраться к нему в спальню. Бубочкин мечтательно воодушевился, позабыв о полировке ногтей. Но ради мести я готов рискнуть. Кстати, феечка, ты так и не сказала, он хоть симпатичный? Да какая разница, гоблин — это диагноз. Не скажи. Улыбнулся Костик, и я поняла, что Халк попал. «Симпатично мстить, приятнее». «Ну, раз уж приятнее». «Он офигенный! Просто вау во всех местах!» Тоник мы всё-таки отыскали. В нашем салоне всё, что стоило дороже 10 евро, попадало под личный контроль Игоря Фужирова. Так что пропажу обнаружили в кабинете у босса, в красивом шкафу за всякой всячиной, и с концами отобрали. «Так и знал, что пригодится. Только феечка не разбавляй ничем, сильнее возьмёт» посоветовал Фузик, наблюдая, как я прячу пол флакон в сумочку, прежде как следует его упаковав. Я хмыкнула. «Ты забыл, кто из нас парикмахер? Мне для моего соседа ничего не жалко! Но ванную-то придётся мыть тебе!» А вот об этом я не подумала, но отступать из-за такой ерунды не собиралась. «Ничего, справлюсь!» Фузик с Костиком вздохнули и пожелали удачи, а ещё фотографию обидчика показать. Но идею с Хной я решила оставить про запас. Должны же у меня быть мотивационные козыри. Попрощавшись с друзьями, уехала домой. Заехав в подземный паркинг, еще издали заметила Тойоту соседа и приготовилась рассердиться. Однако, подъехав ближе к месту парковки, обнаружила, что Беркутов заметно сдвинул автомобиль в сторону. Не уступил пятачок совсем, но встал так, чтобы я смогла поставить свой Дэл Матис плотно у стены. Ну надо же, для начала неплохо. Я вышла из машины и осмотрелась. Конечно, это еще далеко не полная победа, но совершенно точно правильный шаг к ней. Так что слово свое боксер и правда держал. Однако этой уступки, отвоеванной сбоем, было недостаточно, чтобы я вдруг забыла ему все обиды. А самое главное, поверила в то, что Халк со мной считается исключительно по доброте душевной. Просто он признал, что кое-кто оказался ему не зубам. Закрыв машину, я поднялась на лифте на нужный этаж и вошла в квартиру. Разделась в прихожей. Сняла с себя берет, полушубок и сапоги на каблуках. Отнесла в спальню новую сумку. По пути с работы я заехала домой к родителям и перехватила еще кое-что из своих личных вещей. Время было уже около девяти часов вечера, и Беркутов оказался дома, ужинал на кухне. И, судя по плотному запаху, витавшему в квартире, ужинал мой сосед курицей, очень зажаренной и несчастной, которую прожёг насквозь. Честно говоря, за целый день на ногах я изрядно устала. Мы договорились с Халком друг друга не замечать, но это не означало, что я позволю превратить себя в невидимку или как мышь буду сидеть в своей спальне и появляться с темнотой, когда он уйдёт спать. Ничего подобного. Я повесила вещи в шкаф и зашла в ванную комнату вымыть руки. Вернувшись в спальню, переоделась в футболку и домашние штаны, убрала волосы в хвост и направилась на кухню ужинать. Вошла молча, ведь соседа-то здесь нет, а значит, можно и не здороваться. Разогрела супчик в микроволновке, включила чайник, достала из холодильника блинчики с икрой и села напротив парня за стол трапезничать, ни в чем себе не отказывая. Беркутов тоже делал вид, что меня в кухне нет, правда, ел как-то напряженно и не сводил с меня взгляда. Когда чайник закипел, наполнил следом за мной и свою чашку. Ну и кто тут поставил условие не замечать другого? Ещё немного и дыру во мне протрёт. Наверное, не привык, бедняга, что я молчу, вот и таращится. Амур поглядывал на нас странно, растянувшись лохматым и породистым кобелём под окном. На хозяина я не смотрела, а вот на пса с удовольствием. Ох, и красивый пёс! Густая чёрная шерсть так и лоснится. Когда войдёт в пору зрелости, станет таким, что глаз не оторвать. «Блинчик будешь?» — спросила. что «Я не тебе!» а, -а, а Амур подошёл и съел угощение с руки, раз и нет. Завертел хвостом, поглядывая то на тарелку с блинами, а то на меня. «Ладно!» — сдалась. «Держи ещё один!» «Но это всё!» — строго показала палец. «Мне утром позавтракать чем-то надо, у тебя есть консервы? Ведь есть?» Никому конкретно не обратилась. Спросила у воздуха. «Или он голодный?» «Есть, конечно. Я не издеваюсь над животными. И консервы, и сухой корм — всё в нижнем шкафу». «Ну и зачем показывать? Как будто мне это интересно». Беркутов обглодал свою курицу, то, что можно было съесть, и сгреб остатки в мусорный пакет. Выбросив всё в ведро, сел за стол пить чай. Я тоже пила, с конфетами, но боксёру не предлагала. Ведь его как бы здесь нет. А значит, я вроде как бы и не жадина. «А почему ты торт не берёшь? Или скажешь, что я не такой купил?» Торт я заметила сразу, когда суп из холодильника доставала. Он стоял на нижней полке один, но дорогой авторство известного в городе ресторана. Его название виднилось на фирменной бирке, так что боксер не пожадничал. А вот почему не взяла, не знаю. Оказывается, поставить условия легко, а сделать вид, что я к этому условию нормально отношусь, сложнее. Тем более, что с Халком мы в контрах. «Сейчас съем еще одну конфету и возьму», ответила само собой воздуху. «Вот и возьми». «И возьму». «Смотри, не тресни от сладкого». Видимо, парень сам пожалел, что это сказал, потому что закусил край губы и отпрянул. А я застыла, наконец-то заметив его за столом. Взмахнула ресницами, медленно отодвигая чашку от стола. А может, и не пожалел, даже наверняка специально обидел. Но как бы мне ни хотелось дать волю словам, а я вспомнила про свою месть и смолчала. Посверкала грозно на обидчика глазами, вымыла за собой посуду и удалилась в спальню. Ну и пусть я не худышка, зато чувствую себя волшебно. Да буду я еще себя любимую какими-то диетами изнурять. Талия у меня есть, грудь есть, попа тоже. На отсутствие внимания мужчин не жалуюсь, а вот кости мне для счастья не нужны. Решено. Завтра же съем весь торт. Глава тринадцатая. Я чуть не проспала час икс, когда меня с трудом разбудил сигнал будильника на айфоне. Часы показывали три часа ночи. В квартире стояла тишина, и пора было безобразничать. Я поднялась тихо, как тень. Не включая свет, на ощупь достала из сумочки заветный флакон с ядовито-синим тоником. Перчатки, которые прихватила с работы. Открыла дверь в прихожую и на цыпочках прошмыгнула в ванную комнату, с опаской бросив взгляд на спальню соседа, в которой он почему-то не закрылся. Оказавшись внутри, заперла дверь на замок, включила свет и осмотрелась. Средства личной гигиены Беркутова стояли аккуратно на полочке, новенькие в ряд. Так что долго искать нужную мне баночку с шампунем не пришлось. Я взяла ее в руки, отвинтила крышечку и опорожнила на две трети. Натянув перчатки, распаковала свой флакон с тоником. Открыла и, аккуратно, стараясь не дышать, чтобы не пролить ни капли драгоценной мести на белоснежный фаянс раковины, заполнила баночку доверху. Ох, надеюсь, Халк-мужчина до мозга костей не только внешне, но и в душе, иначе операция «Аватар» провалится на первом же этапе. Но если он из той же категории, что и мой отец, тогда почти наверняка всё получится. Настоящие мужчины даже на лысину шампуня не жалеют. Они моют голову аж до подмышек, тщательно намыливая лицо, уши и нос. В противном случае это вообще не мытьё. Фирменный тоник был с высокой концентрацией красящих пигментов и достаточно плотной консистенции. Но на всякий случай, чтобы не спугнуть боксёра раньше времени, я добавила в баночку сверху немного своего шампуня, вся аккуратно закрыла и вернула на полочку. Сняв перчатки, увидела в зеркале своё отражение и хихикнула, прикрыв рот ладонью, вдруг вспомнив известного мистера Бина и картину в музее, которую он спасал. «Надеюсь, Халк тоже оценит мои старания». Также тихо на цыпочках, выйдя из ванной, я вернулась в спальню, легла в постели закрыла глаза. Но опомнившись, дотянулась рукой до айфона и завела будильник на половину шестого. Сегодня по рабочему расписанию с семи утра мне предстояло сделать две прически для театральной постановки и обслужить нескольких клиентов, так что спать оставалось всего ничего. Я положила щеку на подушку и сладко зевнула. А когда проснулась, привычно быстро привела себя в порядок, приехала на работу и вот честно так закрутилась в рабочей круговерте, Что напрочь позабыла о Халке? Когда клиенты болтают так, что хочется сунуть голову в песок и стать просто невидимыми руками, и своё-то имя забудешь. Не то что вредного соседа.